«Правило 66. Не дай врагу убежать! Быстро! Всеми силами открываем камеры!» Орал я, вырезая камни. Камер немного, но все далеко друг от друга, так что придется попотеть, чтобы их открыть. Хотя если к нам идет тот урод, что всех усыпил, шансов у нас немного. «Они сейчас разнесут мои булыжники!» предупредил Вася. «Держись!» «Кодекс, какой в этом смысл? Мы не сможем спасти всех. Нужно уходить», — сказала спекула. «Я могу скопировать навык Васи, и мы можем подольше их задержать». «Нет, тогда ты не сможешь таймер на пленниках остановить», — рявкнул я. «Как знаешь, тогда поторопись, иначе мы не успеем, и не факт, что потом проснемся». Я как раз закончил ломать первую дверь. К сожалению, тут была не псинка. Ее я хотел спасти больше всех. Она единственная, в чьей верности ей не сомневался ни секунды. Хотя и этого пленника я рад был увидеть». «Кодекс!» — воскликнула Анна и бросилась мне на шею. «Мне страшно. Что происходит?» «Да нас тут слегка убить пытаются. Стой спокойно. Это спекула. Она снимет маячок у тебя на голове». «Я могу чем-то помочь?» — спросила Анна. «Да чем ты можешь помочь? Тут и от меня толку мало. У нас почти нет энергии и оружия. А их в пять раз больше. Еще и этот сон...» «У меня осталось немножко энергии. Хватит на усиление», — сказала Анна. «Что за усиление?» «Я могу усилить твой следующий навык в несколько раз. Ты можешь бросить пластину намного дальше и размер сделать намного больше. Сразу несколько человек убьешь». «Давай!» Загорелся я новой идеей. А точнее, идей было две. Можно было сделать, как в первом гнезде, устроить обвал. Вот только это нас вряд ли спасет. Так мы можем сами себя замуровать или же нас просто прижмут с другой стороны. Так что я выбрал вторую идею». Анна коснулась светящимися ладонями моего лица. По телу растеклось тепло, которое постепенно нарастало, пока мне не стало жарко. На лбу выступил пот, глаза жгло, словно в них насыпали перца. Кожу тоже обжигало, как и саму кровь. Я почувствовал внутри мощь. Я могу одним движением разрушить здание или убить десяток тварей. Нужно скорее выпустить эту силу, пока она меня не разорвала. Но направил я ее не на разрушение. Сейчас нам больше всего нужна помощь. «Как мать? Услышь меня! Помоги! Мы над вами!» Передал я мысль своему новому другу Не знаю, услышал он меня или нет Но жгучая энергия покинула мое тело Ставка сделана В это время пара человек сломали другую дверь Из камеры выбежал бульдог Офигеть, мужик, ну ты и кашу заварил Это я умею, ты в порядке? Да, чего происходит? Спросил бульдог Мне скучно было сидеть без дела Вот небольшую революцию устроил После этих слов я почувствовал чужую силу в своей голове как в прошлый раз, но уже не такую напористую. Я почувствовал слабость, захотелось спать, но я пока могу сопротивляться. Наверное, чем больше людей, тем сложнее их усыпить. А затем подорвали проход, который блокировал Вася. Из облака пыли выбегали вооруженные люди. Атаковать их никто не мог. Все были вялыми и едва могли двигаться. Зато наших били без жалости. Первым расстреляли Васю, затем принялись убивать тех, кто пытался сопротивляться. Я попытался помочь другу, но упал, не сумев сделать и двух шагов. Из толпы вышел тот мужик, которого я однажды видел, мистер Сон. Спекула, живучая ты дрянь, начал он говорить, медленно подходя к лежащей на земле девушке. Сраный ублюдок! рявкнула она и тут же получила ногой по лицу. Заткнись, сука, и не вздумай подниматься. Твое место у моих ног. Он еще пару раз ударил девушку, пока ее лицо не залилось кровью. «А без своего навыка слабо меня ударить!» Из последних сил промямлила спекула, сплевывая кровь. «Хочешь скопировать меня? Хрен тебе, шлюха паскудная!» «Хрен, говоришь? А давай!» Рявкнула девушка и сделала резкий удар ножом, немного приподнявшись на локте. Нож попал прямо в пах мужику, точнее, уже не мужику. Тот дико завизжал, отскакивая назад. «Ты, сука, что ты наделала? Помогите мне!» орал мистер Сон, надрывая голос. И тут пещера начала вибрировать. С потолка посыпались мелкие камушки. Пыль, которая только начала оседать, вновь поднялась в воздух. В месте, где Вася задерживал бойцов, потрескался пол, и с него вырвался огромный червь. Я уже видел такого в первом гнезде. Монстр схватил пару бойцов в свою огромную пасть сотни зубов, а затем принялся копать тоннель в обратную сторону. Через некоторое время из ямы стали выбираться стражи гнезда, среди которых был самый крупный, как мать, Воины гнезда принялись убивать ближайших людей. К счастью, это были только люди Кобальда. «Как мать, убивайте только людей в форме, в черной одежде!» Передал ее мысль, наладив зрительный контакт с монстром. «Убивать черных принято!» Ответил он тоже мысленно. Остальные мутанты на секунду подвисли, а затем продолжили убивать людей, но исключительно наших врагов. Один из них напал на моего батю. Тот был в одежде кобальдовцев. Я успел закрыть его щитом. «Раздевайся!» Крикнул я и сам начал снимать с себя одежду охранников. Спекула занималась тем же самым. Было сложно отбиваться от мутантов и в то же время раздеваться, но я справился. Монстр тут же потерял ко мне интерес и переключился на других, тех, кто был в черной форме. «Все ко мне! На ком одежда охраны? Снимайте нахрен!» Орал я, отходя от замеса. Монстры устроили настоящую бойню, но из наших вроде никто не пострадал. «У меня скоро навык пропадет», — сказала Спекула. Идти сама она не могла, но ей помогал Вася. Она успела его вернуть с того света, хоть и сама теперь выглядела не лучше мертвеца. Как мать, можешь сломать эти двери? Связался я с мутантом. Тот лишь закликотал в ответ, но потом врезался с разгона лапами в дверь, согнув ее в середине. Из получившейся щели выпрыгнула псинка и бросилась ко мне. «Спекула, быстрее сними с нее чип!» воскликнул я. Но та стояла, опершись на Васю, и лишь покачала головой. «У меня больше нет этого навыка!» с горечью в голосе сказала она. «Как? Твою ж мать! Как так? Она что, теперь умрет?» «Братан, ты посмотри внимательней! Ее не чипировали!» Я только сейчас догадался посмотреть на голову собаки. Действительно, маячка нигде нет. Чтобы убедиться в этом, я ощупал весь череп, но даже под шерстью ничего не нашел. А ведь я по умолчанию думал, что чипировали всех. Они, видимо, решили, что собака недостаточно умна, чтобы слушаться из-за какого-то маячка. Я с облегчением выдохнул. Жаль, конечно, тех, кого мы не успели спасти, хотя всех знакомых вроде вытащили. Осталось несколько одиночных камер, но они, возможно, и вовсе пустые. А тем временем стражи гнезда начали теснить. «Не знаю, сколько у кобальта людей, но их становится все больше и больше. По-хорошему нам нужно отступать, хотя мне бы хотелось убить их главного ублюдка». Но хотя бы спекула там села за свое предательство и унижение. Тело усыпляющего мужика было все изрезано ножом и лежало в луже крови. «Отступаем!» — решил я, глядя на наши потери. Из трех десятков пленников в живых осталось около половины. При этом они уже потратили весь и без того небольшой запас энергии. Да я и сам почти на нуле. Толпа двигалась вглубь темного туннеля, которые сейчас освещали вспышки навыков и огнестрела. Такими темпами мы не доберемся к выходу. Врагов слишком много, и среди них еще появился Кобальт. Этот уродец был в бешенстве. Он бросал в сторожей фиолетовые от отчего тех било электричеством, и они падали замертво. Своих бойцов главарь тоже не щадил. Тех, кто боялся прорываться вперед, Кобальт собственными руками убивал, а сила в нем была невероятная. Несмотря на сутулость, он мог голыми руками оторвать человеку любую конечность. «Убейте их всех!» — рычал он, захлебываясь собственной яростью. Кобальт и сам прорывался вперед, расталкивая своих бойцов. Он дорвался до Алисы. Девушка немного задержалась, помогая раненому незнакомцу. Кобальт схватил девушку, поднял над собой и с кровожадной улыбкой опустил себе на колено, переламывая хребет. Алиса неистово заорала. «Никогда не слышал, чтобы человек так орал!» Меня вдруг охватила такая ярость, что я больше ни о чем не мог думать. Не могу я просто так уйти после этого, оставив его в живых. Да и не даст он нам уйти. — Есть у кого энергетик? — прорычал я. — Братон, не надо, давай сваливать, — попытался вразумить меня Вася. — Держи, отжал у одного подонка, — сказал бульдог, протягивая мне флакон. — Какой это за последние сутки? Четвертый? Пятый? Да пофиг. Открыл пузырек, мне в нос сразу ударил резкий приторный запах, от которого мне стошнило, но меня это не остановило. «Пусть хоть печень выбрью, но этого ублюдка нужно убить!» Почувствовав прилив сил, я бросился вперед. Вася попытался меня остановить, но я рывком сбил его с ног. «Помогите ему! Чего встали?» — крикнул он, поднимаясь с земли. Внутри все горело, кололо, резало, будто мои внутренности начали войну со мной и пытаются убить изнутри. Я дорвался до первого бойца в строю врага. Создав клинок и щит, я ворвался в толпу врагов, словно всадник в строй пехоты. Первого разрезал на две части. У него не было шанса выжить. Еще двое прижали меня металлическими щитами, как у полицейских. Только этот металл не сдержит мою материю. Горизонтальный рощер клинком почти не встретил сопротивления. Одним ударом я разрезал их щиты и лишил рук. Второй и третий удары рассекли бойцам головы. Затем мне в грудь прилетел мощный сгусток энергии, откинув меня, несмотря на щит. Рывком я поднялся и следующим сократил дистанцию. Но второй сгусток перехватил меня еще во время рывка. Не знаю, как такое возможно. Встречный удар получился в разы мощнее, и меня не только отбросило, но и сломало несколько ребер. Внутренности словно блендером перемешало. Я закашлялся кровью, пытаясь подняться на ноги. И тут меня полетел третий сгусток. Однако до меня он не долетел. Откуда-то появился бульдог и прикрыл меня своим телом. Пары секунд мне хватило, чтобы собраться с силами и встать. Враг готов запустить еще один снаряд. Я делаю рывок, но не вперед, а в сторону. Затем еще один и последний, уже заходя противнику за спину. Я проткнул его насквозь одним клинком. Второй рукой создал пластину и вспорол ей спину, ублюдку. Затем меня зажали тремя щитами с разных сторон. Нужно экономить энергию, иначе на кобальда не хватит. Я попытался грубой силой протиснуться через облепивших меня врагов, но ничего не получалось. Их слишком много, и все не меньше дельта доступа. И тут мне на помощь пришел Вася, точнее, его булыжники. Пара огромных камней свалились с ног двух бойцов. На третьего навалился сам Вася, а за ним подключился и бульдог, окремавшийся после удара. Я же рванул дальше, к обольду. Заметив меня, он побежал мне навстречу. Мы столкнулись, как две кометы. Люди вокруг нас отлетели на несколько метров, а грохот эхом разнесся по шахте. У меня окончательно повредились все внутренности. Я жил лишь благодаря неведомой силе метеорита, хотя не знаю, сколько еще протяну, лишь бы успеть его убить. Кобальд же выглядел вполне здоровым, не считая его мутацией. Более того, его еще сильнее раздуло. Навык это или какая-то химия? Размер ему сейчас был как развитый берсерк. Мышцы тоже не уступали сильным мутантам, а в глазах не было ни капли рассудка. Подняв меня одной рукой, кобальт швырнул мое тело в стену. Ломались кости, болело абсолютно все тело, но я нашел в себе силы подняться. «И это все?» — прорычал я, вытирая кровь рукавом. «Ты сдохнешь!» — рявкнул он. «Все вы сдохнете!» С этими словами кобальт засветился и, разогнавшись, едва не влепил меня в стену второй раз. В последний момент я рванул в сторону. Все же он зацепил мое плечо, отчего меня перекрутило вокруг собственной оси. Зато сам главарь врезался в стену, сотрясая пещеру. Не теряя времени, я создал пластину и бросил в него, но та не пробила огрубевшую кожу кобальта. «Что?» — изумился я. «Не верю своим глазам. Мои пластины прорезают почти все, кроме брони самых крутых мутантов или этих дверей из неизвестного сплава». «Засунок! У меня бета-доступ и десятки съеденных хумов!» Я быстро проверил свои характеристики. Доступ гамма. Ранг четвертый. Общая накопленная энергия 387206 из 409600. Энергия эпсилон 51 из 540. Энергия дельта 28 из 300. Энергия гамма 6 из 70. Не хватает пару десятков до следующего ранга. Это хоть немного меня усилит. Возможно и восстановит здоровье с энергией. Да что там ранг. Даже убийство мутантов или людей придают мне сил. А пятый ранг — это почти бета-доступ. Но сколько мне нужно убить этих уродов, чтобы получить двадцать тысяч общей энергии? Человек двадцать? Все эти мысли пролетели за секунду, которой Кобальду хватило, чтобы прийти в себя. «Готов сдохнуть, червь!» — прорычал он, создавая сгусток электрической энергии. «Как бы мне ни хотелось сейчас наброситься на урода, я все же сдержался. Он сильнее меня, и атакой в лоб я только самого себя загоню в могилу». Вместо этого я рванул к ближайшему охраннику и резанул его по горлу. Затем опрокинул следующего, созданным щитом и добил клинком. За них я получил лишь пару тысяч общей энергии, которая скорее была опытом. Такими темпами мне не хватит манны, чтобы убить 20 штук. Кобальт не мог мне этого позволить и набросился, перехватывая мою очередную атаку. Схватив меня за руку, он поднял мое тело. Второй рукой схватил меня за ногу и потянул в разные стороны. Как бы я ни напрягался, мои сухожилия и мышцы рвались, Надрывный крик вырвался из моего рта, и когда я уже не надеялся выжить, меня спас как мать. Мутант прорвался через толпу бойцов, разбрасывая их и убивая быстрыми ударами огромных рук, как мать ударил кобальта сверху, впечатывая в камень. «Спасибо!» Пробурчал я, упав рядом. Сил и энергии задействовать навык уже не было, но тот словно понял меня. Он поклонился всем телом, а затем развернулся, чтобы отбиться от надоедливых охранников. В это время кобальт поднялся из образовавшегося котлована и, кажется, еще больше увеличился в размерах. Он светился желтым светом, раны на глазах затягивались, а из рук вырастали острые тентакли. «Осторожно!» — передал я мысль кокматю, отползая назад. Но мой союзник отреагировал слишком поздно. Десяток щупались, пробили тело стража. И на этом кобальт не остановился. Он вырывал куски плоти, кости и внутренние органы из кокматя. «Нет!» — рявкнул я, вскочив на ноги. И где только силы нашел Ноги подкашивались, но я шел к умирающему союзнику «Сопротивляйся!» Передал я ему «Я не могу, это существо сильнее, но ты был хорошим другом Убей меня, это даст тебе силы Только поглощая других, можно стать сильнее Ты уверен?» «Да, быстрее, пока он это не сделал И обещай, что отомстишь Красной Королеве» «Обещаю» С этой мыслью я создал самую крупную пластину, раскрутил ее, не жалея последней энергии, и бросил в кокматя, совместив с рывком. Пластина отрезала несколько щупалец кобальта и разделила умирающего мать на две части. У меня наворачивались слезы на глаза, а в горле появился ком. Этот мутант был человечней большинства людей. Вместе с горечью потери меня переполняла энергия и сила, а еще желание отомстить за все наши страдания, за Алису, за мать. — Сосунок, ты ответишь за свою дерзость! — прорычал Кобальт нечеловеческим голосом. — Может быть, но сейчас твой черед отвечать! — холодно ответил я. В меня полетел десяток тентаклей, которые врезались в мой щит. Щупальца начали плетать его, заходить ко мне с разных сторон. Я же раскрутил щит, тем самым отрубив Кобальду все его тентакли. Тот завопил от боли, а я в это время рванул к нему. Щит разбил уродливое лицо, разбрызгивая кровь во все стороны. Затем я создал два клинка и принялся резать мутанта. Тот орал, пятился назад. Он пытался создать новые тентакли. Но как только они ко мне приближались, я отделял их от рук кобальта острыми клинками. «Хватит! Хватит!» — завопил он, начал паниковать. Но я не останавливался. Я наступал и с каждым ударом наносил ему новые раны. Внезапно он замер. Снова засветился с желтым. Раны начали затягиваться, а пространство вокруг него мерцать. Все выстрелы вокруг прекратились, освещение от навыков и фонариков погасло. В темноте осветился только Кобальт. Я пытался до него добраться, но невидимая сила держала меня, не давая двигаться. Кобальт, словно забыв про меня, прошел мимо. Когда Марьева, окутывающего мутанта, отделилась от меня, я смог двигаться. Хотя это и давалось мне с большим трудом. Мне удалось лишь повернуться в его сторону. А он тем временем приблизился к Анне, которая стояла, замерев, как и все вокруг. Главарь обернулся, бросив на меня злобный взгляд, а затем засветился еще ярче. Вспышка света ослепила. Я закрыл глаза, но это не слишком помогло. Два ярких пятна остались у меня перед глазами. Через несколько секунд воздух перестал быть таким вязким. Я мог свободно двигаться, и даже слепота прошла. Начали работать фонарики, освещая поле боя. Вот только кобальта, как и Анны, в шахте уже не было.